Мы сидели в веб комнате на мягких полукруглых диванах. Нам предложили услуги танцовщицы на шесте, но мы отказались, так как у нас проходило мини-собрание. Мы заказали себе бутылочку помидорного джина и цветочного тоника для сопровождения. Я налил ароматный напиток в Рокс, закинул несколько кубиков льда и слушал, как рядом сидящий Алекс хвастается перед ребятами своей свеженабитой наколкой. «Эти узоры что-то значат?» – спросила Лина. «Нет, я выбрал самые рандомные. Зацени, что могу». После этих слов татуировка Алекса загорелась ярким синим светом, будто он вставил подкожные светодиоды. «Этот эффект мы заметили, когда набивали ее у тату-мастера. Алекс периодически контролировал свой поток сил, чтобы не сломать иглу мастера об свою кожу, и в какой-то момент вся набитая часть начала ярко сиять». «Светится прям как у Дэнни!» – подметила Лина. «Любому сверхиндивиду татуировку набей, она будет светиться», – добавил Дэнни. Он решил себе набить закругленные узоры с выделенными острыми углами на конце, словно дуговые лезвия. Попутно посреди них мастер изобразил древние иероглифы, которые, по его словам, символизируют стремление к свободе и единственно верную, свою предназначенную линию судьбы. «Иля, хватит описывать свои татуировки», — резко высказал мне Алекс. «Слушай внимательно, потому что в процессе построения плана кто-то может внести свои коррективы». «Ок!» «Итак, Лина, в СД не нашли нужные данные?» «Часть из них мы успели найти, но чтобы найти остальное, потребуется время». «Что успели найти?» «Только рабочий график ведущего персонала» подхватил Дэнни. «Ясно. Сколько времени потребуется, чтобы найти остальное?» «Ну...» задумалась Лина, почесывая волосы на своем парике. «Недели две, три, наверное». «Даю пять дней», — отрезал Алекс. «Чего?» «Того. До весны осталось ровно тридцать дней. У нас нет возможности так долго планировать атаку». «А что я еще, по-твоему, должна делать? Думаешь, это так просто?» «Лина...» — настоял Алекс. «Я все сказал. План здания, графики персонала и охраны, их количество и вооруженная сила». «Какое оружие используют? Какие имплантами оснащены? Система сигнализации и единицы боевой техники. Я хочу знать все вдоль и поперёк». Она обиженно скрестила руки и откинулась на спинку дивана, отведя взгляд в сторону. После Алекс обратил свой взгляд на Дэнни, а он, в свою очередь, понимающе помотал головой. «За эти же пять дней моя задача будет пройтись по всем заброшенным складам ЭТОСа и собрать необходимое оборудование для операции. Вам всем нужно будет написать мне о своих предпочтениях, какое оружие используете, какие импланты носите и какое количество боеприпасов вы сможете с собой унести на штурм». «Со мной этим будет заниматься Иля». Он посмотрел на меня, я кивнул. Хира и Йош займутся разработкой маршрута. Камеры, системы слежения, блок-посты, в каких местах на трассе будет плотный трафик, а в каких нет. Все ясно. «Понял, Бос? ответил Хира. «Макинтош, твоя задача – простудировать все близстоящие к зданию корпорации полицейские участки. Их график работы и уровень вооруженной мощности. Выбери маршрут, где нам будет оказано минимальное сопротивление, ты понял?» «Да». «Будем встречаться каждый день на протяжении этих пяти дней и отчитываться друг другу о проделанной работе. Буду наказывать всех, кто не будет выполнять поставленные мной задачи». «И как ты будешь наказывать?» – дерзнул Макинтош. «А ты хочешь первым опробовать это на себе?» – в ответ огрызнулся лидер. «Спроси Хира и Ежа, что ждет вас за неповиновение». Мы все вместе посмотрели на эту парочку, а они, в свою очередь, слегка запаниковали и стали бегать глазами из стороны в сторону. «Макинтош, думаю, не стоит», – убедил его Хиро. «Слушай то, что тебе говорят». Я начинаю гордиться своим мальчиком, как высоко он забрался. Только недавно вся эта компашка его за человека не считала, а сейчас некоторым даже и слову поперек вставить страшно. Лично я в этой ситуации чувствую себя в своей тарелке. Мне нет смысла выделываться перед ребятами и доказывать свое превосходство над лидером. Я понимаю прекрасно, что он в несколько раз сильнее меня, даже с учетом того, что я принимаю стимулятор. «Только вот, несмотря на это, он все так же остается моим верным песиком, и если он позволит себе слишком много, то я без всяких колебаний смогу поставить его на место, потому что именно психологически я до сих пор сильнее его». «До сих пор сильнее? Хочешь это проверить?» – неожиданно перебил меня Алекс. «Очень невежливо встревать, когда я описываю свои мысли». «Через пять минут. Ты, я, крыша мегабашни. спаринг. «Нарываешься?» – осмелился спросить его я. Он проигнорировал меня, повернулся к своей команде и пристально вглядывался каждому в глаза». Когда мы закончим со сбором информации, то придет время составлять подробный план действий, распишем каждый наш шаг. Помните, наша первостепенная задача – не попасться никому на глаза. Все должно пройти гладко, будто над зданием Карпы пронесся ураган, оставив после себя катастрофические последствия. «А что будет после того, как мы составим планы?» – спросил Хира. «Тренировки, выезд на стрельбище, отработка сценария. Мы должны работать четко и слаженно, словно ставим спектакль». «Ясно?» – ответил Хира. Ну что, все указания распределены, вечер поздний, пора на боковую. Если кто-то хочет остаться и допить свой джин, без проблем. Но завтра отчет от каждого должен быть произведен в полной мере и своевременно. Лично я перед таким важным делом напиваться не намерен. Впереди много работы. После успешного выполнения заказа, думаю, все-таки немного пригубить. Кто решит составить мне компанию, милости прошу. Алекс, если ты соберешься с нами пить, потом на утро не удивляйся, что остался без штанов и зубов. Все дружно похихикали. Алекс сначала был настроен серьезно, но после расслабился и тоже посмеялся вместе с нами.